26 июля 1969 года «Инжирка!» — тихо позвала Бри, в ужасе слыша, как к ней приближаются тяжелые шаги. Она взглянула было на сад Лоунхау, но решила, что инжирка не пошла бы туда одна. «А может, сестра залезла на дуб во дворе?» Бри торопливо бросилась к огромному дубу и зашипела. «Инжирка, ты там, на дубе?» Ответа не последовало. «Если ты там, наверху, то не слезай, он уже почти здесь!» Она повернулась на лязгающий звук, перекрывающий его тяжелые шаги. Стоя неподвижно, склонила голову на бок, прислушиваясь. Вот опять лязг цепи. Нахмурив брови, Бри торопливо двинулась к колодцу. Бадья была еще видна в сумраке, опущенная почти до самого дна колодца. и в ней сидел спящий Монти, уронив голову на грудь. «Монти!» — воскликнула Бри. «Как же ты там оказался?» Напрягшись и понимая, что в любой момент во двор из-за угла может зайти он, Бри покрутила ручку колодезного ворота и быстро вытащила Монти наверх. По её лицу текли слёзы. Он изобьёт её, этого никак не избежать. Монти очутился в колодце. Инжирки нигде не видно. И она еще даже не помылась. Времени спрятаться нет. Она не успеет добежать до своего дуба и укрыться там, пока он не угомонится. Изо всех сил, пытаясь унять слезы, Бри подтащила к себе Бадью и достала из нее маленького брата. Его тело было тяжелым, он крепко спал. Она прижала Монти к груди, почти не осознавая, что он мокрый, зато очень остро осознавая, что тяжелые шаги за ее спиной сменились тяжелым дыханием. Бри медленно повернулась. Он нависал над ней. Его рыжие волосы торчали во все стороны. Зелено-карие глаза налились кровью, и в них полыхала ярость. «Что ты тут делаешь?» — завопил он. Его заросшее щетиной лицо придвинулось к лицу Гри. В нос ударил запах перегара. «Сколько мне надо говорить вам чертова отродья!» чтобы вы не подходили к колодцу!» Его взгляд переместился на Монти, прижатого к груди Бри. «И к тому же с моим сыном!» «Отец!» — начала Бри, попятившись к колодцу, пока старые камни не впились в спину. Одной рукой он выхватил Монти из объятий Бри, а другой размахнулся и ударил ее по щеке. Бри отлетела в сторону. испытывая боль Еле переводя дух, она лежала неподвижно, закрыв глаза.